19. К счастью, к середине осени я достаточно поправился, чтобы заняться магией. Благо времени подумать было достаточно. Все плетения, быстрые в наполнении маны и годные для скоротечного боя на бумаге разработаны. Вот на площадке метателей и буду проверять теорию практикой. Основных мыслей было две — защита и атака. В схватке с поводырем мне просто не хватало пробивной силы заклинаний. Его щит за счет высокой мощности банально принимал на себя всю силу удара и благодаря коэффициенту выигрывал. Мои броски штукатуркой в него были больше жестом отчаяния, чем попыткой перегрузить возможности щита. И во время прогулок в столовую вспомнилось мне плетение водников «Игла воды». Заклинание на близком расстоянии, имеющее огромный коэффициент перегрузки щитов за счет малой зоны воздействия. Там пара капель воды прессуется силой в тончайшую иглу и со всей возможной скоростью летит во врага. Щиты проламывает на раз. Во всяком случае, количество ударов требуется гораздо меньше, чем моим заклинанием. Мне, как воздушнику, доступно копье и секира воздуха, но вода гораздо плотнее, с ней не поспоришь». В процессе изучения справочников и возникли идеи. Делаем сферу воздуха, небольшую, с мою голову и с максимально возможным давлением внутри. Такое я бы снес проводником мгновенно, но и людей убил бы и себя заодно. Подносим сферу к врагу и делаем на секунду маленькую дырочку в ограничивающей ее поверхности. Да! Большое каменное ядро полиболы, играющее роль врага, которое десятью минутами ранее я не смог и на треть разрубить секирой, просто разлетелось на куски. Сработало. В своих записях назвал заклинание «пробой», хотя по испытаниям тут больше подошло бы в дрызг или в клочья, но, зная, как от моих названий ухахатываются в клубе, не рискнул. Затем я изменил зов земли. Идею взял из осадного заклинания. Сделал зов гораздо сложнее, так что теперь зона действия четко поделена на две части — В одной половине сила тяжести в 10 раз больше, а в другой — во столько же раз меньше. Да к тому же вектора приложений сил были чуть-чуть, но не соосны. Я напряг память, выуживая из нее термин, заученный в училище. Неколлинеарный. Попавшего под удар должно просто разрывать на две части и швырять в сторону, по умолчанию назад. Главное точно выставить плетение. Проверка на офицерском амулете показала, что больше двух воздействий этой модификации он не выдерживает. И при этом за счет обмена зон плетения энергии тратим и туда, и сюда, конечно, и там есть тонкости. Заклинание стало более экономичным, а значит в него можно закачать больше маны и сделать воздействие мощнее. Это, в отличие от массивности плетения, радовало. Назвал его «конфликтом». «Еще мне не давали покоя те куски стены, что я ошвырял в поводыря. Они не совсем относятся к моей стихии, но на них можно влиять опосредованно, все тем же зовом земли, правда теперь измененным, почти до неузнаваемости». А еще видоизменил заклинание вентиляции Идея такая, уж больно мало толку было от бросков А потому придумал плетение, пролетая через которое Все предметы в разы увеличивают свою скорость и массу Рабочее название — касание Конечно, два заклинания, которые нужно постоянно поддерживать Большая нагрузка на ауру и резерв Но теперь это не так важно для меня, как полгода назад опробовал на близлежащих скалах. Осколки от них летели хорошо, далеко и быстро. Нет, все-таки не зря магам не стоит попадать под выстрел полиболы. Кинетическую энергию еще нужно суметь погасить. Хотя я на тренировках и содрал идею угловых щитов с воротных башен, но тоже не панацея. Под прямым углом болт пробивает мой щит. Доспех, конечно, многое может, в том числе и распределить удар на всю площадь тела. Но и у него есть предел прочности На этом заклинании и закончил с улучшениями арсенала На все случаи жизни соломки не напасешься Да и доступные мне схемы заклинаний стали показывать дно Придется терпеть до новой ступени обучения И оттачивать эффективность уже имеющихся Может и что еще смогу придумать на стыке доступного арсенала А вот с защитой пришлось поступить до невозможности тупо Я разобрался, почему плетения по водыря проходили сквозь защиту Теория построения заклинаний уровня мастера у всех выпускников первой ступени есть в полном объеме для изучения. Но вот первый доступный мне способ борьбы с этим требовал уймы энергии. Просто сжигаем плетение, что касается сферы щита, пара заклинаний — и все, амулет пуст. Причем заставить его разбирать, что это самое обычное заклинание, а не извращенное творение зелонских магов, мы не можем. Вернее, можем, но пока сработает блок опознания, заклинание уже влетит в меня. Вот потому и пришлось офицерский амулет серьезно испортить. Теперь он создает меньший защитный объем и не пропускает с внешней стороны никаких плетений. А первой линией обороны остался нетронутый выпускной амулет». Второй способ ничуть не лучше. Заклинание проходило стену воздуха, но исчезало в кирпичной кладке. Срабатывало ограничение. Можно поднять стену, кинуть в нее множество мелких песчинок и закрыться таким образом. Но долговато выходило, хотя если припрет к стене, то способ пригодится. Пока я портил казенные ядра, проверяя, не был ли первый громкий успех пробоя случайностью и насколько убойных использований хватает давления в сфере, к воротам подъехал курьер, и я, не дожидаясь посыльного, поспешил вниз. Курьеры — это серьезно. Я угадал, это оказалось более чем серьезно. Настолько, что сейчас я стоял в общем строю гарнизона «Дальний Рок и слушал коменданта крепости. Тон, солдаты!» — это оповещение из канцелярии императора, «Слушайте, 12 числа месяца октября в свои личные покои сердца мира спустилась Демиург. Командиру гвардии она повелела передать воинам своего народа такие слова. Армия, пытавшаяся прорваться в наш мир последние годы, почти уничтожена. 1 декабря Демиург и храбрая стража начнут наступление на ее остатки с целью выдавить из прохода в мир и занять оборону в более удобном месте. План сражения предполагает окончательный разгром противника в течение двух месяцев. Ей в этом бою понадобятся все доступные силы и стражи. Контроль над пространством будет ослаблен. Вплоть до полного уничтожения этой армии вторжения, ее воины будут проникать в наш мир более свободно. «Демиург сообщила, что ожидаются прорывы двух типов — либо множество несильных тварей, либо отдельные сильные. Она просит нас приготовиться к прорывам и храбро встретить врага». Рина сделал паузу и оглядел строй. «В стране именем императора объявлено черное время, подписано советом владык. Солдаты, не посрамим ее надежд! С нами Демиург! С нами Демиург!» «Гарнизон? Вольно! Офицеров прошу подойти ко мне. Ваши предложения, му офицеры. Я не очень верю сообщению, что прошло редакцию совета. Рам в своем стиле, но тут я его склонен поддержать». «И что, думаешь, там было что-то вырезано?» Рина вопросительно поднял бровь. «Нас учили, что всю опасность следует умножать вдвое, втрое, а все успехи уменьшать во столько же раз. Если написано более свободно, читай беспрепятственно. Множество?» «Масса. Отдельные? Группы. Два месяца? Готовься ко всем пяти!» — высказал я свое мнение, не став уточнять, что этот совет учителя предназначался именно к сообщениям совета. «Предлагаешь подготовиться к худшему?» — потер лоб Рино. «Да, я коротко кивнул. Тогда мы не будем винить себя, что могли, но не сделали». «Тогда так!» — Рино начал методично перечислять. Пользуясь властью объявленного в стране чрезвычайного положения, числа с 20 запретить шахтерам вылезать из своих поселков. В каждый поселок по два десятка на усиление. На все возможные крики об экономическом ущербе простоя шахт тыкать горластым черным временем. В натяжку, но такие меры им можно оправдать. «Считаю, этого мало. У нас ведь теперь не крошечный форт, а малая крепость. Но это по бумагам она малая. Мы тут столько помещений в склонах выдолбили, что в большой тесноте но разместим всех. Урожай в Третьей долине убран давно. Можно бросать дома. Ничего не случится с ними. Это предложение Дениса больше походит на паранойю, но, думаю, несогласных он не найдет. Плохое предчувствие, видимо, у всех на душе. А на такое число людей провианты и воды у нас хватит?» Тем более, если пять месяцев сидеть здесь. Морщит лоб рам, видимо, вспоминая нормы снабжения. Склады заполнены по нормам на пять месяцев в гарнизону. Время еще есть. Отправим людей в Ретрошен и риташ. Есть еще накладные на три месяца обеспечения. Пусть пустят их в дело. Что-то еще купим за живые деньги. Свезем все запасы с поселков. Забьем доверха склады. Благо места нам хватит и запас будет просто неприличный по своим размерам. С сегодняшнего дня прекратим перекрывать родник и начнем наполнять большой резервуар. Нужно только послать людей осмотреть его визуально. «Отлично. Денис, бери с собой полсотни и отправляйся в Быстрый. Там останешься до двадцатого. Подгоняй, работяг. К этому числу они должны все перевести и сами быть здесь. Лучше мне в Риташ отправиться. Нужно будет еще уговорить выдать припасы с их складов. Накладные то для главных складов в Райте», — предложил свой вариант Денис. «Ясно. Тогда в поселке отправляем Арта. Ты там многих знаешь, пропишешь им пинков, если начнут упрямиться». «Патрули?» — напомнил отсылаемый заместитель. «Действительно, людей распыляем понемногу. Еще по горам бродить надо». С того же двадцатого к темным патрули решительно рубанул Рину ладонью перед собой. «Пусть гости с темными повстречаются. Горевать не будут. Будут три десятка с амулетом порталов ездить на лошадях до третьего поселка. Еще столько же до доретрошено. Сигналы разработаем. Будем давать пяток амулетов, чтобы знать точную ситуацию. Лошадей у шахтеров возьмем». Уточнил тот же Арт. «Да, нечего им тут без дела стоять. Пусть на воле бегают, пользу приносят. А ретрошен — это уже рам. Пусть им Риташ занимается. У них сил намного больше. Да они либо опять никого не пошлют туда, не наша зона ответственности, мол, либо пришлют жалкий десяток. А там две сотни людей всего два десятка стражи. Не два, а три. Но мысль я понял». Калас из своей роты выдели три десятка, поедут в Ретрошин. Если из Ритоши никого не будет до 27-го, то там и остаются на усилении. Если будут солдаты, но ну мало, меньше, чем вас, то тоже остаются. Есть!» В волнении тот срывается на уставной стиль, из-за чего заставил меня прятать улыбку. «В общем, Арт, в поселке. Брик, ты отвечаешь за организацию усиленных патрулей. Учись!» «Аор, на тебе магическая поддержка. Мне кто-то обещал некие артефакты. До двадцатого, чтоб все было. За дело. Сегодня выделяете людей, инструктируете их, снаряжаете. Завтра с утра мне на стол списки личного состава и довольствия, маршруты патрулей и выдвигаетесь. Все свободны». Слабость не слабость не до нее сейчас. С Денисом узнали у курьера, когда он в обратный путь. Оказалось, завтра и сразу в райд. Ожидаемо. «Хотя мы надеялись, что он из Ритоша, прихватил бы тогда и наши бумаги». «Дара это далековато для наших задумок, ну да и это к лучшему». «Свернули в канцелярию». Я с помощью Рихлона составил письма в Изумрудное, Быстрое, Дальнее, к местным медикам. Они должны составить прошение на имя начальника ритушского луча, к которому они и принадлежали, о выделении двойных запасов алхимических медицинских зелий и наборов амулетов. Денис составил подобные только по своей линии к старостам, и мы послали с этими письмами солдата верхом в поселки. К вечеру должен привести нам нужные бумаги». Подумав, я все же отписался в канцелярию провинции. Требовал пополнения магических запасов крепости по нормам боевых действий. В наглости своей списал половину имеющихся запасов зелий по тут же выдуманным причинам. Я посчитал, что обоз с продовольствием не успеет до декабря добраться из Райта. А вот почтовая карета с сундуком зелий вполне... Подумал и догнал интенданта. Крепко наорали друг на друга. Но я победил, убедив его, что еще один лог сетейской крупы нужен меньше, чем полсотни зелий. Теперь почти все деньги, что оставались в казне, пойдут на медицинские алхимические наборы. Завтра с Диннисом в Риташ поедет медик второй роты. Пусть скупает все, что посчитает нужным. Отдал курьеру бумаги для канцелярии Райта». Еще же артефакты. Нужно что-то с ними придумать. Но не сегодня. Пусть Денис даже с бумагами из поселков разбирается сам. Все завтра. Завтра.